эпиграф «Нам неприятности не избежать, и в жилах закипает кровь от зноя». Вильям Шекспир Наверное, это было наваждение. А как по-другому все объяснить? Полгода назад мы с матерью ездили навестить моего старшего брата Пашу. Павел — реальный пацан, это вам все скажут на краю света. Крепкий, подкачанный, как положено. Мне с ним никак не тягаться, хотя на физре и подтянусь раз-другой, и пробегу сколько надо, если без фанатизма. Но отец говорит, «Стать его мне мало». Все в жилистость ушло. И, как заведено у нас на окраине, восемнадцать лет, пошел Павел в армию. Меня, правда, не сильно увлекают погоны на плечах. Ладно, проехали. Я ведь про наваждение хотел. Значит, было это зимой. как раз на каникулах. Катя, мы с маманей уже обратно в поезде, не сильно скором. В вагоне, не то чтобы народу битком, но свободной полки наперечет. Мамка от усталости и расстройства, Пашка показался и грустным, и похудевшим, рано улеглась на нижней полке, а я сидел на боковом, пялился в черное окно. Той зимой я думал, что полюблю одноклассницу Ленку Стражеву. В нашем восьмом г Добрая половина парней и девчонок уже вовсю таскаются смешанными компашками в клуб «Матрица». Я в эту, наверное, лучшую половину не попал. Ленка почему-то тоже. Вот я и подумал. Зря, в общем. Ну и сижу я такой у черного окошка. Стекло в темноте, как старое зеркало, отражает хоть и плохонько полутёмный вагон. Полки и стол, видные в запыленном снаружи стекле, были не похожи на себя. Воображение рисовало причудливые картины из видеоигр, а порой казалось, что верхняя полка с белым клоком простыни напоминает крышу дома у нас на набережной, засыпанную снегом. Да что только не привидится даже трезвому и неукуренному парню, который борется то ли с дремой, то ли с тоской. Но вот какая-то тень перекрыла картинку, нарисованную моим, вероятно, нуждающимся в коррекции воображением, Поверну я голову, чтобы поглядеть на помеху справа. А там девчонка стоит, самое что ни на есть натуральное. Протяни руку и дотронешься. Ярко-красный спортивный костюмчик от пумы, большие темные глаза, на меня смотрят Потом раз и села напротив. Привет. А я молчу, дурак. Она хихикнула весело, но не громко. И че молчишь? Думаешь, я тебе снюсь? Типа да, растерянно брякаю в ответ. Она дотронулась до моей руки мягкой теплой ладошкой. «Видишь, не призрак я». «А ты кто?» «Роман». «А ножичек у тебя, Роман, найдется на минутку?» «Найдется», — вручил ей перочинник, с которым мы всегда выбираемся в дорогу. А ее уже окликали веселые попутчики. «Эй, Олька, где ты там застряла?» Потом я долго еще сидел, ждал, что она принесет ножик, боялся уснуть, но она так и не появилась, — Нож принес какой-то мужик, то ли тренер, то ли инструктор, сказал «спасибо, молодой человек». «Надо мне твое спасибо». И не знал я тогда, что снова встречу эту Ольгу. И не где-нибудь, а на своем родном краю света исполнится моя мечта о своей верной девчонке, а не о какой-нибудь одноразовой. Да вот сказал один умный, что среди взрослых редкость. «Остерегайся заветных желаний». иногда не сбываются у нас на краю света собак держали всегда а куда без них Дымовладение в большинстве частные высоковольтный ток не у каждого по забору протянут фонарики ночные не светят а воры как сорная трава не переводятся собачек дворняк или овчарок кому кто по деньгам держат все а семейства бабченко На лучших друзьях человека даже бизнес делает. У них питомник по разведению породистых собак и магазин собачьего корма и аксессуаров, типа ошейники, поводки, намордники и кости, чтобы домашние собаки не забыли, зачем им клыки. Хозяин питомника, Вячеслав Петрович Бабченко, друг детства моего отца. Поэтому, потерпев неудачу в своем бизнесе, батя пошел работать в питомник. Там же, только на подсобных работах, кое-как тянет лямку двоюродный папин брат, Коля Кривой. Может, Бабченко и выгнал бы запойного Колю насовсем. Но пока не решается. Колин сын Гендес, говорят, состоит в бригаде нашего земляка по кличке Штанга, который нынче заправляет в городе. Понятно, что если и состоит, то примерно таким же шестеркой, как Коля у Бабченко. Но все же... Магазин «Дружок» имеет партнерские связи с местным мясокомбинатом, а директор там Юрий Васильевич Микошин, тоже приятели Бабченко и моего старика. Поэтому партнерство получается пока хорошее. Бывший одноклассник нашего Павла и его лучший кореш Лёва Бабченко после школы дальше учиться не стал, работает при магазине, занимается доставкой туда мясных отходов из комбината и развозят заказы по адресам. От армии откупили, но когда Паша уходил служить, Лёва объявил всем, что берёт надо мной мазу, то есть покровительство. Вячеслав Петрович подарил отцу щенка восточноевропейской овчарки, и таким образом наша семейка приобщилась к собачьему бизнесу. Мать носилась с собачонкой, как с человеческим детёнышем, вскоре вся семья приобщилась к выгуливанию и прочим обязанностям по воспитанию подрастающего собачьего поколения. В нашем доме стали привычными слова «вязка», «помет», «чумка», «окрас». Пес должен вырасти здоровым, способным к воспроизведению потомства, то есть вязки. Именно вязкой Рокки должен будет приносить деньги в человеческую семью. Пока брат был с нами, как-то удавалось совмещать и собачьи, и наши потребности – без сильного напряга. Теперь, летом, щенок остался практически полностью на моем попечении, и долгий беззаботный день, быстрёмно разорван режимом дня Рокки, с его кормлениями и прогулками, ну, днем собачьей потребности можно было продинамить, и по двору побегает, не завянет от гиподинамии. Но утром, а иногда и вечером, когда мать оставалась на сверхурочную, досадное, хоть и милое бремя, лежала на мне. Утренний выгул закончился, когда старые ушли на работу. Я затащил упруго упирающегося Рокки во двор, прицепил к ошейнику запорный карабинчик цепи. Немного подогрел и налил в собачью плошку наваристой похлебки с косточками, перловкой, картошкой. Сам перекусил на ходу и намылился со двора. Рокки вынул из миски чуть испачканную красивую морду и жалобно тявкнул. Чувствует, зараза, что сваливаю до вечера. На мгновение стало его жалко. Да, это наш мохнатый, довольно прожорливый кошелечек. Скоро он начнет приносить деньги. Но каникулы даются человеку всего несколько раз в год. Нагуляешься еще, стараюсь говорить ласково, а сам упрыгиваю за калитку быстро и без оглядки. На улице пустынно, только соседский шизик нема, выгуливает свою невразумительную собачку неустановленной породы. Вообще-то, этого большого лысого чела зовут Наум Яковлевич Шнейдеров. Но в своем детстве, как мне известно, отец звал его Нема. Так его называют теперь все соседи. Несколько лет назад они с отцом занимались бизнесом. Бизнес прогорел. Я совсем мелкий был, ничего толком не помню. Но, верно, круто им пришлось. Кулибать седой и бедной... а у него и вовсе крыша поехала. «Здрасте, Наум Яковлевич. Добренький день, юноша. Как ваша собака? Как собака. Вот и хорошо. А бы не как человек. Вот интересно, кому проще живется? Человеку с талантом или совсем бесталанному? У меня лично талантов нет. Поэтому я думаю, что одаренному жить интереснее. Способность у меня имеется». Прыгать в коварную воду Святого озера и не бояться его пугающих глубин. Причем прыгать красиво, с акробатикой, то есть по-спортивному. На пляже, несмотря на ранний для купания час, народу навалом. Торчат, как плашки на лесозаготовках, любители утреннего загара, которые, говорят, мягче и полезнее полуденного. Но тут не делать нечего. Я ныряльщик, а на пляже... Отмель тянется от берега в озеро метров на пятьдесят. Моё место в озёрной тусовке, база которой расположена в стороне от пляжа. Там, где обрывистый, поросший соснами высокий берег, нависает прямо над водой. В этом месте мы с пацанами воздвигли вышку для ныряния в три яруса. Весь июль жара стоит такая, что вода в озере не успевает остыть за ночь. Окунаюсь в нее, как в парное молоко. Так, чуток освежился. Затем выполнил обязательно для себя программу. Нырнул ласточкой, солдатиком. Крутанул сальто над водой. Очень хочется мне до конца лета освоить двойной кульбит. Но, боюсь, не успею. И страшновато. Слишком малое, на мой взгляд, расстояние от дощатого трамплина до воды. Уже пробовал неделю назад. Не успел довернуть... Кувырок шлепнулся о воду хребтиной, еле из воды выбрался. Когда накупался, попрыгал поочередно на правой и левой ноге, вытряхивая старым дедовским способом воду из ушей. Это в бассейнах и других навороченных спа господа купаются в шапочках, а у нас испокон века на одной ножке скачут, чтобы слух вернуть. Застрекотал, нарастая, мотоциклетный мотор. По звуку узнаю, кто, оглядываясь на культурно насаженный для укрепления берега сосновый бор. Между деревьями мелькает продолговатым красным пятном Левкина ява. Бывушный, но еще вполне резвый мотоцикл подарил Леве папаша на семнадцатый день рождения. Его мы отмечали в прошлом году. Куриш ворчал, правда, что старый вполне потянул бы по бабкам и Сузуки, Но все пацаны понимали, что Лев демонстрирует недовольство больше для понта, а сам обихаживает моцик, как цыган-лошадь. Круто выскочив на берег, еще чуть-чуть и ринулся бы вместе с мотоциклом с обрыва. Лева остановил своего фыркающего бензиновым перегором коня рядом со мной. Протянул как равному руку мне, без пяти минут пятнадцатилетнему. «Привет!» «Здорово!» «Люблю людей постоянных», — сказал Лёва. «Если человек-амфибия, ищи его воды, не ошибёшься». «Случилось чего?» «Страшного, ничего. Надо сесть на заднее сиденье и ехать. Не больно-то хочется». «Боишься? А то. Наскочишь на кочку, меня и выкинет нафиг». «Да? Прыгать с пятнадцати метров неизвестно куда, не боишься?» «Со мной пацанки катаются и только попискивают. думая от кайфа». — Я не умею попискивать. — А ехать далеко? — Ко мне. Гости приехали. Хочу познакомить тебя кое с кем. — Может, не надо? — Мне надо. — Наотрез отказываешься? Обреченно соглашаюсь. Оделся, натянул на мокрую голову, навороченный, похожий на скафандр, астронавта, шлем, взгромоздился на седло за спиной Лёвы и сразу же вцепился обеими руками, за такой, казалось, ненадёжной резиновый поручень. Да, девчонкам проще. Они могут обнять мотоциклиста изо всех сил за поясницу, и уж если вылетят из седла, так вместе с главным кавалеристом. лёва за рулём обычный отчаянный, даже хулиганистый, возле своих ворот, остановился аккуратно. Терпеливо дождался, пока слезет пассажир, то есть я. Затем открыл большие створы, укреплённые железными полосами, въехал во двор и сразу в гараж. В доме окна распахнуты по случаю знойного дня, пахнет салатами, доносится привычный для наших мест шум непринуждённого веселья. «Ромка, иди на минуту», — окликнул из гаража Лев. «Вхожу в сумрачное помещение, пропахшее разогретым металлом, техническим маслом и парами бензина». «Значит так, френд». у меня к тебе просьба. Приехала моя двоюродная сестра Улька. Малая тебе ровесница, но понтов выше крыши. Мне ее выгуливать нет времени. Да и не для нее моя компания. Начитанная, прям как ты. В общем, я хочу, чтобы ты с ней погулял по нашим местам. На дискач сводил. Так я еще на танцульках не прыгал. Вот и попрыгаешь. Тем более не один пойдешь, а с девушкой. Спонсорскую помощь я сделаю. Да при чем? Стал я делать вид, что не сильно нуждаюсь. Нормально всё. Она ведь в парк не пойдёт? На доски некрашенные, заплёванные. В матрицу сводишь. Смотри, познакомишь на свою голову. Пробую я пошутить. Влюбишь, что ли? Да на здоровье. Главное, по уму всё, чтоб было. В этом доме я бывал часто и заходил по-свойски. но сейчас чего-то зарабил, хотя понятно с чего. Всего делов поводить городскую по нашим колдобинам. Лёва крепко взял меня под локоток и повёл, прям потащил на продуваемую ласковым сквознячком веранду, где неспешно закусывал и звенил рюмками семейство Бабченко. Я сказал в никуда, в добрый день. Вячеслав Петрович приветственно махнул ручищей. — Садись, молодёжь. Лёва привел меня в тот конец стола, где сидели какой-то дядька, две незнакомые тётки и девчонка. Вот Ольга. Это Роман, лучший ныряльщик в округе. Если на пороге веранды я с интересом разглядывал после своего скудного завтрака богато накрытый стол, то теперь меня совершенно не интересовали разносолы, потому что на меня смотрела, правда без особого любопытства, та самая Ольга. из зимнего ночного поезда. — Вот тебе и здрасте, — только и смог я сказать. — И тебе того же, — эхом откликнулась девчонка, неспешно очищая апельсин. Следующая моя реплика была не умнее предыдущей. — Надолго к нам? — Пока не надоем. — Значит, надолго. Лёва подтолкнул меня к стулу. Я послушно сел и напомнил. — Мы типа встречались. — Да? — Не помню что-то. — А сама смотрит так, — как и положено смотреть на лучшего ныряльщика. Узнаёт? Зима, поезд, ночь, ножичек, напоминаю ей. А, так мы не встречались. Ты просто пялился на меня из темноты, как паук. Почти загипнотизировал. Во, опять пялишься. Ножик, что ли, не вернули? Лёва, не особенно срываясь, подсунул нам по бокалу уже тёплого шампанского, и теперь выпитый легко, как веселящий газ, Ударила в голову. — А зачем такая красивая? — Все претензии к папе с мамой. — Ты в нашем супер-озере купалась уже? — Неа. — У нас хорошо купаться. Вода чистая, никакого хлора. — Приглашаешь? — Если хочешь. — Ладно, пойду в купальник наряжусь. — Радоваться надо. Хватать удачу за хвост и на величественный высокий берег святого. Вместо этого я выискиваю за длинным столом Лёву. Пойдешь с нами купаться?» Он покачал головой. «Вряд ли. Видишь, папаша Белинским увлекся. Кем? Да водкой. Придется вместо него в питомник ехать». А вот и Ольга вышла в легком, будто из марли, платье с пестрым рюкзачком за плечами. Я вспомню рекламу на телевидении про хорошую российскую жизнь. Там студентка с рюкзаком и на роликовых коньках цеплялась за антом за троллейбус, и таким макаром пёрла в университет. Вот и ляпнул снова. Тебе роликов не хватает, а то мои ножки без них не хороши Нет? Да, весело заверяю её. Да. Я не специально выбрал более длинную дорогу к пляжу, просто она идёт через сосновый бор, который даёт хоть намёк на тени прохладу. Всё веселей шагать, чем по санцепёку. Нам синоптики обещали сегодня 34 градуса выше нуля. Ты раньше в Боровухе бывала? Давно, до школы еще. И вот ностальгия. Ага, сейчас. Папка наша ностальгия. Захотелось в отпуске родной самогонки попить в по-простому, по-деревенски. Не такая уж тут деревня, заметил Рома-патриот. Ну, Верона тоже не Нью-Йорк, однако с этим пастбищем не сравнить. «Верона, это в Италии? Была там?» «Да. Сразу после школы родаки подарок сделали за хорошую учебу». «Здорово, конечно. Бодро соглашаюсь». «Полный кайф. Ты был?» «Признаваться в бедности несовременно. Бедность и сегодня не порог, но проказа, чума, или, чтоб понятней спит». «Да за делами все не соберемся никак». «Что за дела?» «Действительно. Какие у меня могут быть дела?» «Ну, уверенно отвечаю. Так собаководство. У вас тоже псиноферма?» «Почти. И как там Италия?» «Рассказать невозможно, это надо видеть. Ты вообще знаешь, чем Верона знаменита?» «Ну так Шекспира, небось, не читал?» «Типа ты читала. Немного обиделся я. Она пропустила мою реплику мимо ушей. «У него трагедия есть. Называется Ромаева и Джульетта. Там такие парень и девушка, как бы мы». Любили друг друга, а их семьи враждовали, ну и они в конце все погибают. А действие и происходит в Вероне. Там до сих пор есть дом, где жила Джульетта, и склеп, где она похоронена. Ольга замедлила шаг и процитировала, даже с выражением. «Пока Вероной город наш зовут, стоять в нем будет лучше и статуй, Джульетты, верность сохранившей свято». — Так это ж пьеса, выдумка, — усомнился я. — Неизвестно. Все происходило в средние века, и до сих пор в склепе туристы оставляют записки. — И ты оставила? — Конечно. — Знаешь, что я написала? — Джульетта, соедини меня с любимым в этом году, только с настоящим. — Сбылось? — Куда ты гонишь? И месяца не прошло, как я вернулась. Мы шли извилистой тропинкой... Огибая гомонящий пляж, заваленный людьми, как северный каменистый берег бывает усыпан морскими котиками. Ольга спросила. — Эй, а мы купаться будем вообще? — Обязательно, только не здесь. Тут вода аж мыльная от человеческого пота. — А вот за леском как раз наше место. — Ты, случаем, не маньяк? — Конечно же, шутя, спросила Ольга. — С маньяком Лёва тебя не отпустил бы. С этим она согласилась. — У нас... С жульетами и склепами напряжёнка, — заливался я соловьём. Но своя таинственная история тоже есть. По правую руку от тебя — самое большое озеро в нашей губернии. С давних времён его называют Святое. Почему тут же вокруг никаких церквей нет? Легенда есть такая, что тьму лет назад на месте озера стоял монастырь. Вокруг были непроходимые леса, И только одна дорога вела к монастырю с востока и от монастыря на запад. Какие-то захватчики хотели взять штурмом монастырь, чтобы двигать дальше. Только монахи рубились насмерть. Враги взяли его только тогда, когда подожгли с четырех сторон. И когда вражеская конница вошла в ворота монастыря, он весь ушел под воду, а огроменную яму покрыла вода. Так озеро и появилось. «Красиво излагаешь». Некоторые до сих пор верят, что так и было. Есть такие, кто говорит. Когда озеро не подо льдом, ясной ночью можно услышать из-под воды колокольный звон. «Ты слышал?» «Здесь не услышишь. Какой-нибудь шум города забивает. Надо на ту сторону, на остров плыть». «Сплаваем?» «Можно. Только лодка хорошая нужна. Ясная тихая погода и немножко храбрости». «Храбрость зачем?» — заинтригованно спросила Ольга. «Давно, лет двадцать назад, там мужик падчерицу убил. Вот остров и считается нехорошим местом. Ну, мы на это не обращаем внимания. А еще про озеро такая байка ходила. Типа, она трупов не отдает. Каких? Ну, утопленников». Старики дряхлые рассказывали, что если кто в озере тонул, то все, с концами. Ольга остановилась глянула округлившимися глазами. «А теперь?» «Теперь ничего. Всплывают». «Почему? Проклятие кончилось. Есть вполне реальная версия, то есть научная. Важничаю я. Рельеф дна в озере был такой, что тело обязательно застревало внизу и не могло всплыть. А когда была война, здесь водилось много партизан, и фашики устраивали всякие карательные экспедиции. Партизаны их накололи». На озере выставили плотики с кострами. Немцы подумали, что это и есть большой партизанский аэродром с лагерем, и бомбами проутюжили все святое, и после этого утопленники стали всплывать. — А звон остался? — говорят, — да. — Хочу. На нашем на реальном месте никого не было, и я обрадовался. Мне не хотелось представлять девушку Аравию пацанов и потом не знать, как реагировать на подколки, а без них вряд ли бы обошлось. «Как местечко?» — она кивнула. «Да нормально. Даже стрёмно как-то, будто лес заколдованный. А откуда ты прыгаешь?» Я показал три длинных серых языка досок сороковок, высовывающихся из кроны высокого ветвистого дерева. «Да», — протянула Ольга, — «крутой самопал. Я с него сигать бы не осмелилась». «Вполне нормально», — заверил я. «Что-то они сухие, плохие эти». Давно не ступала на них нога славного ныряльщика. Понял намек. С этими словами я скинул майку, стащил и отряхнул с ног широкие шорты бермуды, оставшись в плавках, и полез на дерево. Не было необходимости карабкаться и лозить голым пузом по шершавой бугристой от старости коре. Насколько возможно, мы с ребятами сделали подъем на вышку удобным. Забрался конечно, на самый верх, пошел по доске к ее подрагивающему над водой, не неприкрепленному к стволу или веткам концу. — Она не сломается? — тревожно крикнула снизу Ольга. Я жестом показал, мол, в порядке. Что же ей показать? Ласточка слишком проста. Сальто разве что крутануть. Посмотрю вниз.